Семьсот шестьдесят четвертое. Октябрь восьмое. Матери мира. Из восьми посланных великий владыка один из восьми, поставленных мною на земле и ставший над ними. Он ваш владыка, принявший ответственность за землю. Много раз воплощался он среди вас под разными именами. Среди разных народов и рас в различные эпохи существования вашей планеты. Среди этих имен некоторые вам известны, но многих большинство не знает. Время их стерло из памяти людей. Лишь в древнейших легендах сохранилось памятование об этом, да и то далеко не о всех. Среди вам известных есть величайший. Свет облекается в земные одежды, дабы не ослепли земляне. Но и земные одежды света его скрыть не могли, и люди, не выдержавшие сильных надземных огней, на него обращались свирепо и гнали, преследовали, мучили и убивали. Такова печальная участь на вашей земле, посланников света моих. Многострадальный владыка. Тяга земную, взявший на плечи свои, выражен символом атласа. Он двигатель эволюции человечества, земли и всего находящегося в ней и на ней. Земля со всем, что живого на ней, должна достичь седьмого состояния разрежения и утончения. А человечество седьмой расы перед малой пролаей затем шестого и седьмого круга, и завершение его перед великой пролаей. Ведущий остается землей до конца. Под именем владыки Майтреи придет он опять и будет среди вас на смене раз пятый и шестой. Будучи столь большим и великим, он близок, доступен и ощутим для пламенно устремленного к нему сердца. Те, кто от лучей его, дети его, ибо сознание их на заре человечества было заждено лучами его. Он их космический отец. Их, получивших самосознание, много. Но среди них, этих множеств, есть близкие духи, осознавшие сыновство свое и сокровенную связь с своим космическим отцом, и среди близких — ближайшие. Матерь Агни-Йоги. ближайшей была, осознавшей эти вечные узы связи. Это укреплялось давно, с первых дней прихода владыки на землю, с первого ее сознательного воплощения и через многие жизни. Священна связь между Духом Великим и дочерью вашей земли. И потому явилась она провозвестницей нового мира, владыки Майтреи и учения жизни. Также и остальные владыки имеют ближайших своих получу и действуют ими. Ныне их семь, всего семь. Восьмой не устоял в свете и стал носителем тьмы и уничтожен, зло на земле породив и замедлив эволюцию планеты. Ныне на великом переломе Земля. В муках умирает темное царство падшего духа, И в страданиях рождает мир новый, мир света. Тени мрака еще над землей, и тяжко при смене, Но заря новой эры уже загорелась, И борется с мраком последним тьмы уходящей, Лучимое над вашей землей. Они тьму рассеют, последнюю уходящую, И станет светло над землей. Мысли и сердце владыки отдайте, который идет. Не принявший его свет, с планету идут. Великое смещение происходит. Космично оно. Его планета и ее водители принимают участие в этом. Сочетание новых лучей мрак уничтожит и очистит ауру земли. И тогда начнется эпоха моя. Эпоха матери мира. Но лучи мои давно уже действуют мощно.